Глава 3. Настенные часы показали 16 минут 9:00, когда магистрат Натаниэл Пауэрс вошёл в свою контору, состоящую из единственной большой комнаты с окном в свинцовом переплёте, выходящим на север, на широкий Бродвей и лежащие за ним лисистые холмы. Привет, Мэтью, сказал он, привычно снимая довольно измятую сизую треуголку и серый полосатый сюртук. «Знакомый со штопкой лучше, чем целая армия домохозяек». И то, и другое он аккуратно повесил на крючке рядом с дверью. «Доброе утро, сэр», — ответил Мэтью, как обычно. Если правду сказать, он считал ворон, отвернувшись к окну от стола, на котором лежали две амбарные книги, бутылка хороших черных индийских чернил и два гусиных пера. Но успел среагировать на шаги по коридору и щелчок дверной ручки. обмокнул перо и вернулся к протоколу недавнего дела Дафи Бокса, признанного виновным в синокрадстве и приговорённого к двадцати пяти плетям у столба и выжиганию клейма В на правой руке. А, готово уже письмо. Пауэрс прошёл к своему столу, который, обозначая его статус, стоял в середине комнаты и был в два раза больше, чем у Мэттю. Магистрат взял пакет из более чем дюжины конвертов, проштампованных красной сургучной печатью конторы магистрата. Они были адресованы в самые различные места: от городских властей ниже этажом до коллег-юристов на другом берегу Атлантики. Хорошая работа. Очень аккуратно сделано. Спасибо, сэр, ответил Маттиу, как всегда отвечал на похвалу, и снова вернулся к делу свинокрада. Магистрат Пауэрс сел за свой стол и обернулся к своему клерку. «И что же у нас в досье судопроизводства на сегодня?» «В суде ничего. В час дня у вас встреча с магистратом Доусом. И, разумеется, ожидается ваше присутствие на обращении лорда Корнбери сегодня в три часа дня». «Ах, это... Да...» Он кивнул. Лицо у него было приятное, несмотря на глубокие морщины от забот. Было ему пятьдесят четыре года, у него была жена и трое детей, замужняя дочь, живущая своей семьей, и два сына, не желавших иметь ничего общего с судами и законами, а потому ставшие работниками в доках, хотя один из них сумел подняться до десятника. Штука в том, что мальчики получали прилично больше отца, жалование гражданским служащим было ниже, чем у сыу сама. Тёмно-каштановые волосы магистраты посидели на висках, нос его был так же прям, как и его принципы, а карие глаза, некогда зоркие, как у ястреба, уже порой нуждались в очках. В молодости он был чемпионом по теннису в Кембриджском университете и часто говорил, как ему недостойно вопли и шум из галерки. Иногда мне казалось, что он видит прежнего магистрата. Юного цветущего спортсмена, пьющего за здоровье собравшихся. И он думал, не проходят ли в безмолвных мечтах перед стариком те дни, когда колени ещё были крепки и не согнулась спина под тяжестью вынесенных судебных приговоров. Его зовут Эдуард Хайд, сказал Пауэр, истолковав молчание Мэтью как интерес к новому губернатору. Третий лорд Клэрендон, Учился в Оксфорде, служил в полку Королевских драгун, был депутатом тори в парламенте. Ещё мои источники сообщают, что у него будут некоторые интересные наблюдения по поводу нашего города. Значит, вы были ему представлены? Не, хмм, нет, не имел такой чести. Но, похоже, те, кто имел, в том числе главный констебль Лилихорн. Хотят сохранить подробности, а нас всех прочих потомить в неведении. Он принялся проглядывать аккуратную стопку бумаг, сложных для него на столе Мэтью с той тщательностью, которую магистрат так в нем ценил. Мэтью приготовил перья и достал с полок несколько книг законов, которые могут понадобиться при рассмотрении ожидаемых дел. — Это завтра утром у нас беседа со вдовой Маклерой. «Да, сэр. Обвинение Барна Биширзе в краже ее простыней. Она утверждает, что он продал простыни и купил на эти деньги свои домашние туфли». «Да весь его дом ни гроша не стоит», — заметил Пауэрс. «Можно только дивиться, как эти люди друг с другом уживаются». «Уверен, что не без некоторого труда». «Вдова Мак-Лерой весила фунтов триста». А негодяй Барнаби Ширс был настолько тощ, что еще чуть-чуть и пролез бы между решетками своей камеры, в которой его держали, пока не выяснится это дело. «Тогда в пятницу?» — спросил магистрат, просматривая свои заметки. «В пятницу в девять утра, сэр, окончательное слушание по делу Джорджа Нокса перед вынесением приговора». Пауэрс нашел свои заметки по этому поводу и какое-то время рассматривал их. Дело было о драке между двумя соперничающими мукомолами. Джордж Нокс в таверне Красный бык ударил будущий нетрес Клемента Сентфорда бутылкой эля по голове, вызвав обильное кровотечение у противника и сумятьцу в заведении, когда приверженцы каждой из сторон в споре о территориях и ценах устроили побоище, выкатившееся и на Дюк-стрит. Вот что меня поражает в этом городе. Заговорил магистрат спокойно, как человек, констатирующий факт. Так это что здесь в проститутки дают уроки кройки и шитья на божнем церковном дамах. Пираты консультируются у кораблестроителей насчёт мореходных качеств корабля. Крестьяне гуляют по воскресеньям с евреями. Индейцы играют в кости с разведчиками прерий. Но стоит серебряной монетке провалиться в щель между двумя товарищами по одной профессии, как тут же начинается кровавая война. Он отложил бумаги в сторону и скривился. «Тебя от этого не тошнит, Мэтью?» «Простите, сэр». Мэтью поднял глаза от пера. Вопрос оказался для него неожиданным. «Не тошнит?» — я спросил, — повторил Пауэрс. Иначе говоря, с души не воротит от этой мелочности дел и мелкого юридического крышекотворства. Ну, Мэтью понятия не имел, что на это ответить. Наверное, нет. Так ты ещё молодая рыбка, отмахнулся Пауэрс. А не такой старый и закостенелый краб, как я. Но будешь, если останешься достаточно долго в этой профессии. Я надеюсь не только остаться в профессии, но и в ней продвинуться. Это как переписываю протокол час за часом, раскладывая мои бумаги, записывая письма под мою диктовку, чтобы когда-нибудь самому стать магистратом. Но никуда не деться от факта, что придётся окончить школу права в Англии. А ты знаешь какие-то расходы. Да, сэр. Я откладываю деньги, и это годами откладывать придётся, перебил магистрат, не сводя с Мэти пристального взгляда. И всё равно будут нужны связи. Обычно это связи социальные, семья или церковь. Айзек с тобой об этом говорил? Он, он говорил, что мне нужно дальнейшее образование по практическим вопросам, и что Ну да, конечно, что в какой-то момент мне нужно будет официально окончить университет. Я не сомневаюсь, что из тебя получится отличный студент и превосходный магистрант, если ты пойдёшь этой дорогой. Но когда ты планируешь подавать в университет? То, что произошло с Мэттиу, можно было назвать прозрением. Он вдруг понял, как просыпается от дурмана спящий на звук тревожного набата что с самой смертью Айзека Удварда проходящие дни, недели и месяцы стали сливаться в некий свёртывающийся поток самого времени и этот поток поначалу казавшийся медленным и почти обманчиво ленивым быстро опустошал важный период его матью жизни не без резкого приступа горечи острого как нож в живот Он понял также, что одержимость мыслью привести Эбена Уосли на скамью подсудимых заставила его забыть о собственном будущем. Он сидел неподвижно, поднеся к бумаге перо, глядел на собственный чёткий почерк, и вдруг негромкий стук маятниковых часов в углу показался ему оглушительным. И Пауэр тоже молчал. он смотрел на Мэтти, видел мелькнувшее отчаяние, даже испуг, на миг отразившийся на лице молодого человека и тут же сменившийся ложным спокойствием. Наконец Пауэр сложил руки, и ему хватило достоинства отвести глаза. "Очевидно", сказал он. "Айзек, посылая тебя ко мне, рассчитывал, что ты задержишься не надолго. Максимум на год". Быть может, он рассчитывал, что твоё жалование будет побольше. Он, наверное, хотел, чтобы ты уехал в Англию и поступил в университет. И это всё ещё возможно, Мэттю. Всё ещё возможно. Но должен тебе сказать, Мэттю, что обстановка в тех университетах неблагоприятна для человека не знатного. А если ещё учесть, что ты родился здесь и был воспитан в приюте, Я не уверен, что твоё заявление не положит 10 раз под сукно, даже с моим рекомендательным письмом о твоём характере и способностях. Он нахмурился. Даже с рекомендательными письмами от каждого магистрат колонии. Слишком много блестящих семейств с деньгами, которые хотят видеть своих сыновей адвокатами, не магистратами для Америки, пойми, а адвокатами для Англии. «Частная практика приносит вам много раз больше общественного служения». Мэтью обрел голос. «Что мне тогда делать?» Пауэрс не ответил, но явно глубоко погрузился в размышления. Глаза его смотрели перед собой, не видя. Ум что-то вертел, рассматривая под разными углами. Мэтю ждал, чувствуя острое желание отпроситься, пойти домой и последние оставшиеся карманные деньги потратить на несколько кружек эля старого адмирала. Но какой смысл в таком пьяном бегстве от действительности? Ты всё же мог бы поехать в Англию, сказал наконец магистрат. Заплатить капитана немного денег и отработать остальной проезд. Я мог бы тебе в этом помочь. Ты мог бы найти работу в адвокатской конторе в Лондоне, и через некоторое время кто-нибудь с большим политическим весом, чем у меня, мог бы предложить тебе своё покровительство, чтобы тебя приняли в университет за выдающиеся успехи. Если ты этого действительно хочешь. Конечно, хочу. Почему бы я мог не хотеть такого? Потому что для тебя может найтись нечто лучшее. — ответил Пауэрс. — Лучшее? Что же может быть лучше этого? — Сэр, — хотел я сказать, — добавил он, вспомнив свое место. — Будущее, а не копание в свинократстве и уличных драках. Вспомни дела, которые мы с тобой слушали, Мэтью. Выделялось ли хоть какое-нибудь из них? Мэтью задумался. Честно говоря, почти все дела были о мелких кражах или других мелких преступлениях, вроде хулиганства или клеветы. Единственные два дела, как-то выпадавшие из рутины, убийство профессионального нищего в тот год, когда Мэттью приехал в Нью-Йорк, и дело о смертоносном пугале на ферме Криспина в октябре прошлого года. Все остальное, как ему теперь казалось, было упражнением в спанье на ходу. «Как я и думал...» продолжал Пауэрс. Мало о чём тут можно сообщить, кроме занудных подробностей человеческих злоупотреблений, небрежности или глупости. Ведь так? Да, но такие вещи обычно при осуществлении правосудия. Именно так. И такова природа работы на общество. Вот я и спрашиваю тебя, Мэттю, действительно ли ты хочешь посвятить свою жизнь таким вот, ну, скажем, обыденностью. Но ведь вам такая жизнь вполне подошла, сэр. Магистрат едва заметно улыбнулся и подтянул потрёпанный манжет. А подошла, говорить не будем, пожалуй. Но я действительно доволен выбранной профессией. Пожалуй, правильное слово, она меня устраивает. Но сказать удовлетворивает или интересует? Не уверен, что мог бы Видишь ли, Мэттью, я не вызывался добровольцем на эту должность. Работая в Лондоне, я вынес несколько приговоров, которые к несчастью обеспечили мне влиятельных врагов. Не успел я глазом моргнуть, как меня вышибли с должности, и мне с моей семьёй осталась одна дорога морская дорога либо на Барбадос, либо в Нью-Йорк. Я тогда сделал всё, что мог, учитывая ситуацию. Но теперь Он не договорил. Мэтью возникло чувство, что в этой мысли было больше, чем дошло до его ушей. "Да, сэр?" спросил он, побуждая продолжать рассказ. Магистрат поскрёб подбородок и помолчал, составляя следующее предложение. Потом он встал, подошёл к окну, прислонился к проёму, выглядывая на улицу. Мэтью повернул голову ему вслед. "Я..." Ухожу с должности в конце сентября, сказал Пауэрс. И уезжаю из Нью-Йорка. Вот об этом я и буду говорить сегодня с магистратом Доусом. Хотя он об этом ещё не знает. Тебе я говорю первому. Уходите? Матю даже намёка на это до сих пор не видел, и сейчас первой мыслью было, что перемен требует здоровье магистрата. Вы болеете, сэр? Нет. Я не болею. На самом деле, приняв это решение, я почувствовал себя вполне бодрым. А решился я как раз в последние дни, Мэттю. Так что я не скрывал этого от тебя. Он отвернулся от окна, всё своё внимание перенеся на Мэттю. Солнце подсвечивало ему голову и плечи. Ты слаихал от меня о моём старшем брате Дерхеме. Да, сэр. А на граном я тебе это говорил. И говорил, что он управляет табачной плантацией лорда Кента в колонии Каролина. Мэттью кивнул. Дерхим просит меня ему помочь, поскольку он собирается заняться только агрономией. Лорд Кент прикупает земли, и имение становится таким огромным, что он не справляется. Это будет работа юридическая. Контракты с поставщиками и прочее в этом роде, и при этом руководящая. не говоря уже о том, что денег втрое больше, чем я получаю сейчас». «О-о-о!» — протянул Мэтью. «Джуди-то добряет безусловно», — продолжал магистрат. «Законодательницы здешнего общества, старые корги, никогда не принимали ее с распростертыми объятиями. А возле плантации начинает расти город, и у Дерхема на него большие надежды. Мальчикам я пока не говорил». «Думаю, что Роджер поедет с нами, а Уоррен, скорее всего, останется. Он очень дорожит своей работой. У Абигайль, конечно, своя семья, и я буду скучать по внукам, но решение мною принято». «Понимаю», — был ответ Мэтью. Он ссутулился и подумал, не это ли смятение в его жизни учуяло Сеселе сегодня утром. «Так или эдак, а надо выпить и залечь спать». "Но это ещё не всё, что я должен тебе сказать", заговорил снова Пауэрс, и от жизнерадостных ноток в его голосе Мэттью резко выпрямился, не зная, ожидать ли ещё плохих новостей. "Не думай, будто я собираюсь уехать, не попытавшись что-нибудь для тебя найти. Хочешь ли ты быть клерком при другом магистрате?" "А какой у меня выбор?" мысленно спросил Мэттью, но вслух ничего не сказал. Если да, то это достаточно просто. И Доуз, и Макфины взяли бы тебя на службу прямо сегодня. Но я хотел тебе сказать, где я был сегодня утром. Простите, сэр. Матю уже ничего не понимал. Где я был? Повторил магистрат медленно, как дебил. Или, что важнее, с кем я виделся? Ко мне вчера явился вечером посыльный с вопросом, не соглашусь ли я встретиться с некой миссис Кэтрин Геральд в гостинице Dog House Inn. Похоже, у нас с ней есть некоторые общие враги в той степени, в которой она хотела со мной говорить. Я там был сегодня утром и хотя я выразил сожаление, что не могу быть ей полезен, но при этом сообщил, что есть человек, который мог бы, и что ты «С нею встретишься завтра в час дня». «Я?» Мэтью точно показал, что у магистрата не все дома. «Но почему?» «Потому», — Пауэр замолчал и будто подумал еще раз. «Просто потому. И больше я к этому сейчас ничего не добавлю. Значит, беседа со вдовой Маклерой у нас в десять, так? И у тебя будет время для хорошего ланча. А потом...» Марш в Doghouse. Сэр, я действительно хотел бы знать, что это всё значит. То есть я очень ценю вашу помощь, но, но кто такая эта миссис Кэтрин Гэральд? Она деловая женщина, ответил магистрат с весьма интересом деловым планом. А теперь прекрати вопросы и сдержи своё любопытство. «Вот этот протокол закончи к обеду, и я тебя приглашаю к Салли Уолманд, но только при условии, что заказывать будешь баранью похлебку и сухари». С этими словами он вернулся к столу и стал готовить свои заметки к допросу вдовы, а Мэтью смотрел ему в спину и гадал, что за безумие заразило сегодня город. «Сэр?» Попробовал он привлечь к себе внимание, но Пауэрс нетерпеливо махнул рукой, и это означало безусловное окончание любых обсуждений таинственной миссис Гэральд. Через какое-то время Мэттью сумел утихомирить своё любопытство, ибо новой пищи ему не было. Он обмакнул перо в чернильницу и снова принялся водить им по бумаге. Закончить расшифровку стенограммы было необходимо. потому что вторничное особое блюдо в таверне Sally Almond пропускать нельзя